Александр Сергеевич Пушкин Повести покойного Ивана Петровича Белкина Сочинение в трех томах Москва. Художественная литература. 1974 год Содержание. От издателя. Выстрел. Метель. Гробовщик. Станционный смотритель. Барышня-крестьянка,